Каждый пишет, как он дышит. Саша. Вечером Оля варит уху из семги. Голову и хвост мы купили заранее. Я думал, что это не займет много времени. Но ни разу не угадал. Оля долго вырезает ножом жабры. Говорит, что ножницами удобнее. Но на этой кухне их нет. Даже не знал, что жабры надо вырезать. Оказывается, из-за них будет горчить бульон. Никогда этого не замечал. Тем более с семгой. Уха она и в Африке уха. Но Оля настаивает на своем. Варит рыбу, потом отцеживает через нетканые полотенца, обжигает пальчики, держит их в холодной воде, но меня не подпускает. Разрешает только почистить картофель. Она колдует нас супом и рассказывает о знаменитых поварах. Оказывается, она смотрит мастер-классы Гордона Рамзи и Джейми Оливера. Но больше всех обожает Джо Бастианича. Говорит, что он профи и вообще идеал мужчины. При этом у нее такое восторженное выражение лица, что становится интересно. Оля, кто такой этот Бастианич? Столько комплиментов какому-то заокеанскому мужику. Срочно оправдывайся. Саша, гугли. Когда ты его увидишь, сам влюбишься, честное слово. Итальянский мужчина и профи до мозга костей. Она закатывает глаза, жмурится. Потом собирает пальцы в щепоть, поднимает их по спирали вверх и причмокивает губами. Представляешь, он однажды судил конкурс поваров. Ему подали сыроватое мясо. Бастианич сказал, что повара отделяет от главного приза всего 10 секунд. Достал зажигалку и грел мясо прямо на тарелке 10 секунд. И оно стало идеальным. Ее глаза в этот момент сияли. Она жестикулировала, как итальянка». Казалось, что именно для нее этот неизвестный бастианич идеально приготовил мясо. Она была такая открытая и счастливая, что я залюбовался. Потом она спохватилась и вернулась к ухе. Что-то резала, припускала и приправляла. А когда передо мной появилась тарелка с супом, я понял, о чем она говорила. Это того стоило. Такой ухи я не ел ни разу. Прозрачная, с оранжевыми блестками жира. Она пахла так, что я боялся открыть рот. Комплимент скажу, но и слюной закапаю. Ухана наваристая с кусочками рыбы и овощей. В ней была какая-то зелень и душистые специи. Даже черный перец был высыпан из мельнички в последний момент перед подачей. Я решил просто есть молча, но мне это не удалось. После первой же ложки я издал такой стон удовольствия, что Оля игривно нахмурилась. Сказала, что кормить меня вкусно больше не будет, а то вдруг я буду стонать только за столом. А я ей нужен в постели, между прочим. Я хотел ответить, но вовремя прикусил язык, потому что она обозначила наши отношения как секс без обязательств. И я не буду снова провоцировать серьезные разговоры. А сама она не видит, что мы друг о друге заботимся, не как любовники. Между нами уже натянулись теплые ниточки привязанности, но об этом надо молчать, иначе выпорхнет, как перепуганная птичка. После еды я мыл посуду, а Оля отвечала на комментарии читателей. Она не говорила, что пишет книги, сообщила, что занимается копирайтингом и следующую неделю будет работать дома за ноутбуком. Писать для разных людей. При этом Оля зачитывала вслух комментарии, и мы это обсуждали. Какие-то сообщения ее радовали, какие-то печалили. Она делала вид, что пишет не ей, а просто автору, которого она читает. Ничего, что она отвечала им сама. Смешной такой агент под прикрытием, наивный. «Саша, знаешь, какая у меня есть теория?» «Нет, а ты теоретик?» «Угу». Теоретик жизни. Так вот, я считаю, что у писателя все книги об одном и том же. Это только у плохих авторов, наверное. Один и тот же сюжет во всех книгах. Саша, я не про это говорю. Мне кажется, что у каждого писателя есть своя боль, и он о ней пишет в каждой книге. Вот, например, одна девушка пишет замечательные любовные романы. И не смотри так на меня. Именно их я и читаю. Она предупреждающе подняла палец вверх. Дескать, не вздумай меня критиковать. Так вот, она всегда пишет про эмансипацию вопреки здравому смыслу. Это как? Она чудесно пишет. Я глотаю ее романы без перерыва на сон и еду. Но в каждом из них гвоздем торчит эпизод самостоятельности героини любой ценой. И с сомнительным эффектом. Пока не очень понятно. Сейчас приведу пример. В одной из книг героиня оказывается с любимым человеком и его двумя братьями на волшебной скале. Над ними кружит дракон, желающий забрать ее в подземное царство. Скрыться с вершины могут только те, у кого есть волшебный ключ. У девушки его нет. Такие ключи есть у мужчин. И как они выбираются? А вот тут и торчит гвоздь. Мужчины предлагают свою помощь, она всем отказывает. Возлюбленному? Потому что тогда будет вынуждена принять статус невесты. Хотя и так все к этому идет. Его братьям? Потому что это не камильфо и она не хочет быть им обязанной. Парни используют ключи и возвращаются в свои королевства. Интересно, а как выкрутилась девушка? Ее случайно вывел гном. Его за что-то прогнали соплеменники, и он скитался в печали по горным переходам. Короче, погибло вы из-за своего неуемного желания быть сильной и независимой вопреки здравому смыслу. Оля, а если бы ты писала книги, то о чем бы они были? Я запомнил ее псевдоним и поставил себе галочку познакомиться с творчеством, но хочется узнать истину из первых рук. Конечно же, про любовь. А поточнее. Ну, он настоящий мужчина, сильный, надежный, целеустремленный. Просто вылитый я. Да: С тебя бы я написала парочку персонажей. Сырники достались бы одному, а цветы с утра другому. В тебе на двоих хватило бы достоинств. Это приятно. А что с женщинами? Какие бы они у тебя были? Ну ты что? Разумеется, красивыми, умными, нежными растяпами. Понимаешь, я писала бы хэппи-энды, чтобы свадьба и жили они долго и счастливо. А для этого мужчина должен совершить подвиг, спасти ее, вытащить из огня пожарища. И чтобы девушку туда ненароком угодила. А он вытащил. А если у них нет войны и вообще все хорошо? как не нужны большие потрясения, достаточно маленького, но неприятного препятствия к счастливой жизни. Вот, например, она студентка, писала диплом, распечатала, прошнуровала и идет на сдачу. А тут хулиган на самокате толкнул под локоть диплом в луже. А он просто рядом оказался, чужой ей человек. Но надевает поверх своего костюма от Армани суперменские трусы, развивает на ветру суперменский плащ и говорит. «Не плачь, девочка, я тебя спасу». Имчится в свой офис. Там он выстраивает всех сотрудников, и они печатают и прошивают. А потом он сам прыгает в вертолет и доставляет готовый диплом, чтобы обойти непробиваемые городские пробки 80-го левела. Приносит прямо в аудиторию, где она докладывает теоретическую часть. Все в восторге. Хэппи-энд. А Армания — это обязательное условие? Нет, Саш, но ну это проще написать, ничего придумывать не надо. Просто провел картой по терминалу, и вуаля. «Я ленивый автор. Была бы». Она убрала волосы назад и наклонила голову на бок. В глазах появилась горечь. Решать вопросы при помощи денег легче, но и цена такого подвига меньше. Я точно знаю, что колечко, купленное с отложенной за год зарплаты, дороже, чем бриллианты, которые присылает секретарь по расписанию к важным датам. Они вообще ничего не стоят. Написать про это проще. Она словно начинает зачитывать с листа. Проезжая мимо на своем «Бугатте-Бентли-Феррари», нужно подчеркнуть, он вдруг почувствовал такой прилив нежности, что скупил все цветы в соседнем киоске и буквально заполнил ими ее крохотную квартиру. Типа того. При этом ей, видимо, стало настолько тесно от букетов, что она с ним же и уехала. «Ну ты даешь, вот это фантазия». «Угу, мне дорого дается ее усмирение». «Так может, не усмирять, а начать писать книги?» «Я уже начинаю потихонечку». Это пока не серьезно. И она целует меня в щеку, как маленького. Ну-ну, не признаешься, значит. Ну и ладно. Значит, пока я почитаю твои книжки, также сохраняя тайну, как ты их пишешь. И вдруг я подумал, что в жизни тоже так происходит. С первой женой я так и познакомился. У нее на дискотеке сломался каблук. Она расплакалась, а я взял ее на руки, и мы танцевали. Вот тебе и подвиг. А что у нас с солей? «Подвёз до дома, когда не было такси. Считается или нет? Если нет, скажи мне, что делать, я совершу этот пресловутый подвиг, чтобы ты меня начала принимать всерьез, чтобы у нас тоже был хэппи-энд и долго и счастливо. Потому что такую умную, красивую, нежную я не упущу. Растяпу? Ну, можно сделать вид, что я альфа-самец. И снисходительно сказать, что все женщины растяпы. Мне это не близко, я так не считаю, тем более Оля» вполне разумная и адекватная, безумно желанная. И у меня есть несколько дней, чтобы доказать ей, что у нас этот хэппи-энд вполне возможен. Я бы сказал, что он неотвратим.